Глава семнадцатая В свою машину я попала около семи часов вечера. Я решила поехать домой на ней. Оставленная здесь на вторые сутки машина могла вызвать подозрения. Кроме того, несмотря на противоугонную систему такого типа, с которой опытные угонщики стараются не связываться, полностью исключить возможность ее похищения я, разумеется, не могла. По дороге я заехала в супермаркет и закупила продовольствие. Горобец был довольно прожорлив. Холодильник на конспиративной квартире почти опустел. Вернувшись домой, я занялась прослушиванием улов Магнитофонная лента прокрутилась процентов на 70. Полковник Ершов был немногословен. Чаще всего причиной включения магнитофона был ляск открываемой дверки сейфа и бульканье коньяка. Если всякий раз выпивал такую же порцию, как при мне, я официально не имел других источников дохода, кроме зарплаты. Его смело можно было привлекать к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты налогов. Никакой чиновничьей зарплаты, даже зарплаты президента РФ, на такое количество коньяка хватить никак не могло. Кроме того, полковника можно было обвинить в превышении власти, в самоуправстве, вмешательстве в деятельность суда, в сокрытии преступления от учета, давлении на свидетелей и других подобных правонарушениях, которые давно стали рутиной милицейской жизни и никого, в том числе и меня, серьезно не интересовали. Единственный телефонный разговор, который мог представлять для нас интерес, состоялся у полковника с его братом Юрием Сергеевичем. К счастью, полковник, когда он был в кабинете один, пользовался главным образом громкоговорящей телефонной связью, что позволяло мне слышать обоих собеседников. Звонил сам полковник. В дальнейшем будет обозначен как П. Брату – Б, судя по тому, что запись началась с длинных телефонных гудков. Б. Слушаю вас. П. Как живете, Караси? Б, ничего себе, мерси п чего не звонишь карась б а чего братан звонить без толку п а ты с толком звони когда твоя контора со мной рассчитается б как договорились еще время есть п а пораньше нельзя б я не знаю братан надо спросить а чего тебе приспичило п Есть возможность дачку неплохую за полцены отжать, но половину нужно оплатить срочно. Б. А все нельзя отжать? П. Можно, конечно, но понимаешь, карась, я не хочу всю оставшуюся жизнь перед тем, как сесть в машину, вставать на карачки и заглядывать под днище, проверяя, не подложил ли там какой-нибудь доброжелатель пару фунтов взрывчатки. Я тебе сто раз говорил, что нельзя у людей отбирать последнее. А ты опять за свое. Из-за этого все твои неприятности, Карась. Б. Ладно, братан, кончай мораль читать. Что-то ты размяк последнее время. Наверное, опять из сейфа не вылезаешь. Кончай, братан, а то ты так без всякой взрывчатки рассыплешься. П. Пьяный проспится, а дурак никогда. Кстати, как там твой идиот-помощник Валентин? Б. Плохо. Похоже, на один глаз окривеет. Но это еще полбеды. Главное, что ему эта сучка все яйца оттоптала. И что там из этой яичницы получится, пока непонятно. Хумора. Вчера его сразу два хирурга оперировали. Глазник сверху, ауролог снизу, чтобы наркоз два раза не давать. Про сломанные ребра я уже молчу. П. Надо же, какой болван! Остроил из себя Супермена, каратист хренов. Тебя послушать, так он как будто под паровоз попал, а не с бабой подрался. Б. Не говори, братан, он меня разочаровал. Кстати, а ты эту сучку припугнул, как договаривались? П. Припугнуть-то припугнул, да не очень с ней хорошо получилось. «Поручил я этому дураку кавбасюку ты его знаешь, пузатый такой, ко мне ее доставить, так он умудрился со следователем прокуратуры из-за нее схлестнуться. Есть там один хлюст строптивый. Да ты его знаешь, Спирин его фамилия, и надо же Ковбасюку именно на него нарваться». «Б». «Ну и что, наплевать тебе на какого-то паршивого следователя?» «П». «Не скажи, карась, вот так ты свои звезды и проплевал. В прокуратуре давно на меня косяка давят, Жалобы-то на меня им мешками пишут. Знаешь, как волки на лося охотятся, Пока он на ногах и в силе подходить боятся. Но момент караулят, стоит ему оступиться Или в снег провалиться. Они разом кидаются, и кранты лосю. Через час одни косточки белеют, да красная жижа вокруг. «Б» — что-то уж больно красочно ты это расписал, братан. Попробуй накропать статейку в журнал юных натуралистов. Может, напечатают? Ну да ладно. Так что с этой сучкой? Выяснил ты, чего она свой нос сует туда, куда собачий хрен не лезет? «П» — говорит, что из-за награды, которую вы, дураки, сами и назначили. «Б» — Да я-то здесь при чем, братан? Говорил я этим олахом из отдела рекламы. Не буди лихо, пока спит тихо. Наглеть-то не надо. Так нет, им бы лишний раз по телеку засветиться. А там трава не расти. Да что уж теперь после драки кулаками махать. Ну так что это сучка? П. Да вроде притихла. А там кто её знает? Чужая душа потёмки. Б. Установи за ней наружку. П. Какой ты умный, наружку. Для этого основания нужны. Людей кот наплакал. У меня тоже начальство есть, между прочим. Последили на мой страх и риск за ней денек. Похоже, успокоилась. Заметно не дергалась. Но больше извини, не могу. Б. И на том спасибо. Так сколько тебе, братан, на дачку-то не хватает? П. Да ерунда. Тысяч сто баксов. Остальное на скрибу пожалуй. Б. А немного запрашиваешь? П. Старые долги не забудь. Б. Ладно, постараюсь тебе помочь. Пару дней потерпишь? П. Легко. Б. Ну, тогда бывай. П. Подожди, Карась, хочу дать тебе совет. Даже не совет, а приказ. Б. Какой? П. Пока все не утихнет, упрячь Валентина и его горилл куда-нибудь поглубже. Ты меня понял? Пауза. Б. Что ты имеешь в виду? П. А что имею, то и в виду. И чем глубже, тем лучше. Понял? Пауза. Б. Понял. П. Вот теперь бывай, карась. Конец разговора.